Баб рожденью край священный, с тридом спорил там Пилат, там закололся митридат, там пел Мицкевич вдохновенный, и посреди прибрежных скал свою Литву вспоминав. Прекрасны вы, бригата в Риде. Когда вас видишь скорабля при свете утренней кеприды, как вас первой увидел я. Вы мне предстали в блеске брачном, на небе синем и прозрачном, сияли груды ваших гор, долин, деревьев, всё узор разослан был передо мною. Какой волшебною тоскою стесняла пламенная грудь. Но муза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 туфору мне казались нужны пустыни, волн края жемчужны и моря шум и груды скал, и гордой девы идеал, и безмянные страдания. Другие дни, дорогие сны смирились вы мои весны высокопарные мечтанья. И в поэтический бокал воды я много подмешал. И ныне нужны мне картины: люблю песчаный косагор, перед избушкой двери бины, калитку, сломанный забор, на небе серенькие тучи. Перед гумном соломы кучи, ды да пруд под тенью ив густых, раздолье уток молодых. Теперь мила мне балалайка, да пьяный тот подтрипака перед порогом кабака. Мой дял теперь хозяинка. Мои желания покой, да щей горшок, да и сам большой. Парой дождливою на медне, я завернув на скотный двор, тук, прозаические бредни фламанской школы, пёстрый сор. Таков ливыл я расцветая, скажи, фонтан в Ахчасарая, такие ли мысли мне на ум навёл твой бесконечный шум, когда безмолвно пред тобою зарему я воображал. Среди пышных опустелых зал, спустя 3 года вслед за мною, с Китаясь в той же стороне, Онегин вспомнил обо мне. Я жил тогда в Одессе пыльной, Там долга ясны небеса, там хлопотно торкабильный свои подъемлет паруса, там всё Европа дышит, веет, всё блещет югом и пестреет разнообразностью живой, языки тали и златой звучит по улице весёлой, где ходит гордый словедин, французы с паницерминин и грек и молдаван тяж и сын египетской земли, корсар в отставке, морали. Одессу звучными стихами наш друг Туманский описал. Но он пристрастными глазами, что время на неё взирал, приехал он прямым поэтом, пошёл бродить своим ларнетом один над морем и потом очаровательным пером Сады одесский прославил. Всё хорошо, но дело в том, что степь обнагая там кругом. Кой где недавний труд заставил молодые ветви в знойный день давать насильственную тень. А где биш мой рассказ не связанный? В Одессе пыльно, я сказал. Я бы мог сказать, в Одессе грязный, и тут бы тоже не совгал. В году недель 5-6 Одесса, по воле бурного зверя сопотоплена, запружена в густой грязи, погружена. Все дома на ошын загрязнут. Лишь на ходулях пешеход по улице дерзает вброд. Кареты, люди тонут, вязнут и в дрожках вол Рага сконя сменяет хилого коня, но уж дробит камень емолот, и скоро звонкой мостовой покроится спасённый город, как будто кованный бронён. Однако всей Одессе влажной ещё есть недостаток важный. Чего бы вы думали? Воды. потребны тяжкие труды. Что ж, это небольшое горе, особенно когда вино беспошлины привезено, но солнце южное, но море. Чево ж вам боли, друзья? Благославянные края. Бывало пушка заревая, лишь только грянет с корабля с крутого берега сбегая уж к морю отправляйся. Потом за трубкой раскалённой, волной солёной оживлённой, как у мусульман в своём раю, с восточной гущей кофе пью и гулять. Уже благосклонный открыт казино, чашек звон там раздаётся. На балкон маркёр выходит полусонный, с метлой в руках, и у крыльца уже сошлиса два ку Са. Гладишь, и площадь запестрела. Всё оживилось. Здесь и там идут за делом и без дела, однако больше по делам. Дитя, расчёты отваги, идёт купец взглянуть на флаги, проведать, шлют ли небеса, ему знакомы паруса, какие новые товары вступили нынче в карантин, пришли ли бочкижданных вин, и что чума, и где пожары, и нет ли голода, войны или под добной невезны. Но мы, ребята, без печали, среди заботливых купцов мы только устриц ожидали от цареградских берегов. Что устрицы, пришли и о радость, летит обжорливая младость глотать из раковин морских затворниц жирных и живых, слегка брызнутых лимоном. Шум споры, лёгкое вино из погребов принесено на стол услужливым отном. Часы летят, огромный счёт меж тем невидимо растёт. Но уж темнеет вечер синий. Пора нам вот и русскорей, тому поитительный росиний Европы баловень, Орфей, не внемле критике суровой. Он вечно тот же, вечно новый. Он звуки льёт, они кипят, они текут, они горят, как поцелуй молодый, все в неге, в пламени любви, как зашипевшая струя и брызги золотые. Но господа позволено с вином равнять до рыме соли. А только ль там очарований, азыскательный ларне, а закулисные свидания, а примадонна, а балет, а ложа, где красой блистая Нигацка молодая, самолюбивая имна, толпой рабов окружена. Она и внемлит и не внемлит, криковатеньи и мольбам, и шутки с лестью попалам. А муж в углу за нею дремлет, в просонках фора закричит, зевнёт и снова захрапит. Финал гремит, пустеет зала, шумя таропится разъезд. Толпа на площадь побежала при блеске фонарей и звезд. Сыны овзонии счастливой слегка поют мотив игривый, его невольно затвердив. А мы ревём речитатив. Но поздно. Тихо спит Одесса. и бездыханно и тепло, внимая ночь, луна взошла. Прозрачно лёгкая завеса объемлет небо. Всё молчит. Лишь море чёрное шумит. Итак, я жил тогда в Одессе.